Через месяц, через год. Чтобы объяснить дальнейшие события, я вынуждена обратиться к моей личной жизни, хотя, как правило, я этого тщательно избегаю. Однако некоторые книги требуют пояснений, в частности, через месяц, через год. Третий по счету роман в нескончаемом списке моих творений. оги Ги я я немногое добавлю. И не вернусь больше к смутной улыбке, хотя наша встреча с Шеллером в некоторых отношениях была подобна звукам виолончели на заднем плане моей жизни. Мелодии, которую он полностью и долгое время проигрывал, сам не очень-то это сознавая. Чтобы избавиться от нее, я сбежала в милли Ле Форе, укрылась в очаровательном домике с мельницей, который арендовал Кристиан Диор и провела там зиму с моей лучшей подругой детства и одноклассницей Вероникой. Нас навещали разные люди, но добирались они к нам с трудом из-за проблем с бензином. Однажды, прекрасным утром, я, напивая, отправилась с моей прекрасной мельницы навстречу Жюлю Дассену и Мелине Меркури, приезжавшим к обеду и на обратном пути, попав в канаву, Ставшую поздней причиной гибели десятка человек, я потеряла управление. Моя машина врезалась в откос, к счастью, выбросив моих пассажиров, но зато придавив мне шею. Жюль Дассен, ехавший сзади, притормозил, бросился ко мне, и пока Милина, совсем обезумев, бежала по полю, взывая к Аиду, владыке царства мертвых, он пытался оживить меня дыханием рот в рот. Я единственная женщина, которую... Жюль Дассен, неотразимый Дассен, в течение получаса целовал в губы на глазах у Мелины. Но я находилась в коме, увы, то была моя первая смерть. И хотя я была на волосок от смерти, повезли в Париж на скорой помощи, впереди которой, развив предельную скорость, со слезами на глазах и в полном отчаянии мчался мой брат. Я любила его. Около трех лет мы прожили вместе на улице Гренель, на первом этаже дома, расположенного рядом с русским посольством. Вполне любезные полицейские, охранявшие это посольство, с готовностью помогали нам отгонять подальше наши нелепые драндулеты, чтобы наши моторы не будили каждую ночь посла. Потому что мы часто заводили их рано утром, устраивая нашим развалюхам, слегка помятому гоночному гордине, например, пробежку по шоссе, во время которой шум, ветер, встряски отрезвляли того из нас двоих, кто в этом нуждался. Те быстро промелькнувшие годы оказались одними из самых счастливых в моей жизни, и хотя мой брат покинул меня, я не могу удержаться от смеха, вспоминая наши жилище состоявшие из ненужной нам кухни, гостиной с пианино софы обито искусственным леопардовым мехом, и двух спален с ванными комнатами. Может быть, в той скорой помощи, когда мое сердце остановилось на какое-то время, а потом забилось вновь, я выбрала жизнь ради брата. В Париже меня ожидало немало людей, и среди них хирург Лебо, который отказался делать операцию, И тем самым спас мне жизнь. Через месяц, наряду с другими посетителями, в клинике появился Ги Шеллер. После двух лет сложных эмоциональных переживаний и месяца размышлений наедине с собой он, несмотря на мои бинты и синяки вокруг глаз, явился просить моей руки. Я вручила ему больше, чем на год, на то время что мы были женаты и жили вместе, он, удивляясь мне, я, восторгаясь им, жили и были счастливы, но вместе с тем и несчастны. Я слишком боялась разонравиться ему и просто не могла ни писать, ни смеяться. А поскольку нравилась другим, случилось то, что должно было случиться. В результате как-то вечером, придя к ужину домой, я схватила свою собачку Юки Дорожную сумку, халат и, с трудом пробормотав несколько фраз, безо всяких объяснений, развернулась на сто градусов. В кафе «Флор» я встретилась с человеком, который днем часто поджидал меня там, и мы втроем, Жан-Поль, Юки и я, уехали на юг. Каким ласковым оказалось Средиземное море для разбитых сердец! Я рассказываю все это лишь для того, чтобы объяснить, откуда взялся такой лилипутский текст, как «Через месяц, через год». Всего 185 страниц и с десяток основных персонажей. Правда, 20 страниц из него улетели в окно отеля «Люция», что на бульваре «Распай», и я должна была к понедельнику переписать их и вручить Жульяру, чьи печатные станки уже стучали. К несчастью, именно в то воскресенье к обеду пришли супруги Сен. Роман через месяц, через год вышел поэтому худеньким, как недоношенный ребенок, и выглядел таким же слабеньким. Критики набросились на меня. Это же просто черновик, мадам Саган, по всей видимости, утратила достоинство» выражавшаяся в ясности стиле и лаконичности, которые составляли очарование ее книг. Стоит заинтересоваться героем, как он исчезает со сцены, а вместо него появляется другой, но он не запоминается и так далее. Тем не менее, за два дня было продано более 250 тысяч экземпляров книги, ибо читатели решили, что она у меня последняя. Журналисты же написали мою короткую, с их точки зрения, безнадежно короткую биографию. Добавлю, что критики и часть читателей, изо всех сил нападавших на эту книгу, без сомнения были правы. Чтобы утешить меня, кто-то сказал, что Сартру роман понравился, и это очень помогло мне. Я относилась к этому человеку с огромным восхищением и бесспорной симпатией. В том году мы оба посещали один и тот же бордель на улице Бреа и, сталкиваясь там, церемонно раскланивались друг с другом. Однажды вечером я ужинала с Ги, с Артром и Симоной де Бувуар, и она вдруг говорит нам, «Представляете, Сартр каждый день работает у матери, он никогда не расслабляется». Мне, встретивши его в тот самый день в доме, где как раз и расслабляются, ситуация показалась комичной. Я понимающе улыбнулась ей, с мягким упреком взглянула на Сартра и наклонилась под стол, якобы для того, чтобы поднять салфетку. Впоследствии мы с Сартром никогда не вспоминали этот эпизод, даже оставаясь наедине. Если я так свободно рассказываю о своей личной жизни, то вовсе не потому, что упомянутая история, к примеру, кажется мне увлекательной. Скорее, она нужна мне для того, чтобы хоть как-то объяснить безалаберность романа через месяц, через год. И небрежность в работе над корректурой текста, обычно мне не свойственную. Никогда не поздно повиниться, скажут мне и будут правы. Эта книга, нечто вроде гадкого утенка из сказки, позабавила меня больше всех остальных. Она до предела напичкана нравоучительными сентенциями такого рода. Та страшная самоуверенность, которую порождает честолюбие. Или «Малиграссы любили молодежь». Им действительно с молодежью было интересно. Интерес этот, как только представлялся случай, У каждого из них легко конкретизировался, вкус к молодости всегда сопровождался естественной нежной страстью к юной плоти. И откуда я выкопала эту интонацию циничной старухи? До сих пор не понимаю. Однако подобные безапелляционные изречения и фальшивая смелость под соусом мудрости выглядят чрезвычайно смешно, и я готова признать. Чем беспорядочнее жизнь писателя, тем более склонен он к нравоучениям. Серьезные критики Руссо, Анрио Камп, Каунтер, независимо от их симпатии или антипатии ко мне, отреагировали на книгу со свойственной им объективностью. Мадмуазель Саган выводит на сцену, место действия Парижа и отдельной провинции, череду героев и героинь и по косточкам разбирает характер их взаимоотношений на протяжении десяти глав, объемом чуть более десятка страниц каждая. В этих 185 страницах практически невозможно разобраться, и их вполне хватило для того, чтобы превратить сюжет в противоречивую путаницу. Нельзя сказать, что герои совсем уж безинтересны, у них просто не хватает времени пробудить интерес к себе. Чтобы справиться с этой задачей, им понадобилось бы страниц 500. Разумеется, мы желаем скорейшего выздоровления, мадемуазель Саган. Но вернется ли она к нам в качестве истинного писателя или останется блестящей литературной дебютанткой? Такой вопрос, естественно, возникает. Ей удалось написать два интересных и местами волнующих романа, В непотражаемом стиле мы поверили в чудо, но третья попытка вызывает у нас тревогу. Через месяц, через год? Сумеет ли автор избежать легковесности в будущем? Вот что нас интересует. В газетах появлялись материалы и поэтому я решила читать только хвалебные отзывы, но это оказалось делом затруднительным а при моем любопытстве и редкости последних даже невозможно. И все же кое-что в предыдущих статьях, в письмах читателей подсказывало мне, что я была писателем и настоящим. Но более всего в этом убеждало странное, захватывающее и безудержное счастье писать и быть прочитанной. Этого-то никто не мог у меня отнять. Поддержка со стороны моего тогдашнего супруга, споры с ним во многом помогли мне. В конце концов, он был издателем и при этом никогда не пытался влиять на меня. Во всяком случае, не в сен тропе где мы, приехавшие, каждый со своим партнером, встречались тайком в укромных местечках, предоставляемых, Нам смирившимися с ситуацией друзьями. Дворики, маленькие улочки, быстрые объятия в ночных кабачках или на пляжах, служивших нам укрытием. Хотя перед лицом закона мы все еще оставались супругами, и любовнику я изменяла с мужем. Происходящее напоминало пьесу Ануя, но не такую увлекательную, как у него, и скорее жестокую, нежели забавную. На террасе кафе, прижавшись к Жану Полю, который нравился мне, как и многим другим женщинам, я постепенно забыла Ги. Но Сен-тропе превращался в ад. Магазины, бары, торговцы — всего этого становилось слишком много, и если в июне здесь еще можно было жить, в июле уже нет.